А вот была история Дочь Людовика XIV и Луизы де лавальер, его любовницы, княгиня де Конти, отличалась редкой красотой Однажды она оказалась у постели принцессы Баварской, жены наследного принца Думая, что та крепко спит, княгиня не удержалась от язвительного замечания «О, она еще уродливее, когда спит, нежели когда бодрствует» Не открывая глаз, принцесса ответила «Ну не всем же быть детьми любви, кому-то надо и трон наследовать»